На дне рождения кузнечика комар пел песню. На нем была шапка, которую он во время исполнения нечаянно съел. Как только он доел шапку, песня закончилась. Песня была грустная. Звери тут и дело покашливали, а некоторые даже вытирали слезы. Спасибо тебе, комар, сказал кузнечек. Давайте еще поедим, закричал медведь. Давайте, закричали все. Поднялся шум из-за вонь посуды. Все кинулись к тарелкам. Комар сидел в углу. Зачем? думал он. Зачем я съел шапку? Это была его единственная шапка, а в холодную погоду у него всегда болела голова, если он без шапки вылетал из дома. Теперь мне всю зиму придётся просидеть дома, думал он. И живот у меня располелся. Никогда больше не буду петь. Так он сидел и размышлял, пока все другие звери были заняты едой и совершенно о нём забыли. Только бабочка подлетела поговорить. Прекрасная была песня, сказала она и обняла комара крыльями. Эх, сказал комар. Лучше бы я её не пел, чапку вот съел. Если бы ты её не съел, ты бы сломался от печали, о которой пел, сказала бабочка. Комар удивлённо посмотрел на неё. Да, продолжала бабочка. Меня очень часто ломала печаль, о которой я говорила или мечтала или думала. И если бы ты ничего не ела, точно, сказала бабочка. Эти мы спасалась, но больше я есть не могу. "Но ты ведь и не сломана?" спросил комар. "Этого не видно", тихо сказала бабочка. "Вот как?" сказал комар. "У меня дома есть шапка", сказала бабочка, "из мха. Тебе будет в самый раз". "Вот спасибо!" обрадовался комар и зажужжал как сумасшедший. Ему вдруг даже захотелось есть. "Принести тебе десерт", спесил он. Но бабочка покачала головой. И комару на минуту показалось, что он увидел трещину на её тельце. "Заходи завтра ко мне", сказала бабочка и полетела, рисуя в воздухе большие петли. Комар сел за стол и налил себе стакан тёмно-красного сока. "Красивая песня, комар", сказала белка. "А как хлопко на вкус?" спросил медведь с набитым ртом. "С душком", ответил комар.